Пенинские Альпы. Единорог Геррики. Первое моделирование скелета животного из единичных фрагментов приписывают физику Отто фон Геррики, известному прежде всего своими экспериментами с вакуумом. В его труде «Новые магдебургские опыты» 1672 года содержится упоминание о скелете единорога, который в 1663 году был якобы обнаружен В гипсовом карьере Зевикенберге — горные гряды, рассекающей окрестности Кветленбурга. Однако в действительности герике ничего подобного не находил и тем более не реконструировал. Две гравюры на меди, датированные 1704 и 1749 годами, свидетельствуют о том, что означенные останки принадлежали разным млекопитающим, жившим в эпоху ледникового периода в том числе мамонту и шерстистому носорогу. Вызывавшие немало вопросов кости лежали на хранении в замке Кведленбурга, пока постепенно не разошлись по рукам заинтересованных покупателей. Сегодня в Магдебургском музее естествознания стоит почти трехметровая копия того самого скелета-единорога, воссозданная из синтетических материалов на средства местного сберегательного банка, и предоставленное музею в долговременное пользование. Несколько лет тому назад я некоторое время провела в горах. Устав от бесконечного стресса, решила уединиться на пару недель в шале, забытой богом альпийской деревушки, где мне любезно предложил пожить один приятель. В то время я носилась с идеей, по моему тогдашнему разумению, весьма оригинальной — написать энциклопедию монстров, тех самых тварей, Какие, как однажды во время презентации задуманного проекта неосторожно сорвалось с языка, хоть и являются по большей части порождением человеческой фантазии, тем не менее, вопреки всем фактам, опровергающим их существование, по-прежнему населяют наш мир. И это также очевидно, как наличие реальных представителей фауны. В свете вышеизложенного небрежно обронила я в присутствии потенциальных спонсоров, будет весьма целесообразно собрать всесторонние знания об этих созданиях, их нравах, характере, обитания а также особенностях поведения, и подвергнуть всё собранное систематизации. Нет нужды убивать драконов, их надо разбирать по косточкам, в патетическом порыве возгласила я, после чего, не слишком задумываясь о целевой аудитории книги, об объёме и оформлении, Наскара подписала договор и села в ближайший ночной поезд, идущий на юг. К обеду следующего дня он причалил к вокзалу небольшого средневекового городка. Стояла середина апреля, в воздухе было еще по-зимнему свежо, солнце не грело. Болтанка в автобусе казалась вечной, а последующий подъем от остановки к дому — крутым и каменистым. В точности таким мне представлялся уход затворничества. Петляя горной тропой по усыпанной галькой пустыне я, помнится, забавлялась мыслью о том, что трусиха, которая в детстве больше всего на свете боялась фильмов ужасов и ни за какие коврижки не соглашалась оставаться одна, что сейчас именно она добровольно решила удалиться от мира и посвятить себя изучению самых отвратительных порождений человеческой фантазии. Восхождение затянулось и порядком меня утомило, а всё из-за несметного вороха, взятых с собой книг. Уже смеркалось, когда за каменистым утёсом мелькнули разбросанные по склону чёрно-белые домики. Стояла абсолютная тишина, только провода высоковольтки гудели над головой. В тайнике, как и было уговорено, я нашла ключ, поднялась на верхний этаж и вошла в скромную, на просторную, обшитую деревянными панелями из лиственницы комнату. Натаскала из поленницы дров, сложила рядом с печкой, развела огонь, заварила чай и застелила постель. Вскоре всё погрузилось в темноту, горы и новое моё обиталище. В ту первую ночь, если память не изменяет, я спала крепко, без сновидений. Когда на следующее утро я открыла глаза, небо в мансардном окне напоминало бесцветное варево. И потребовалось какое-то время, чтобы сообразить, куда меня занесло. За окном поднимался тенистый горный склон, поросший густым лесом и увенчанный снежными вершинами после отчаянных попыток соотнести их с теми, что были отмечены на карте, угодливо лежавшие тут же на столе, я сдалась. «Наверное, так оно всегда, если ты рос возле моря, ни возвышений, ни впадин, смотреть ни на что даже в шторм», — рассуждала я, внимательно разглядывая тёмные штрихованные тени, которые говорили о наличии грабина, протарившего путь в широкую долину. Я надела парку, зашнуровала горные ботинки и, выйдя на улицу, направилась прямо к лесу. Щебетали лазоревки, жаловался белозобый дрозд, в лощинах поблёскивал лежал снег, а стволы деревьев обвивала флуоресцирующая неоново-зелёная губка из крошечных филигранных сосудиков. Очередное подтверждение тезиса о том, что в природе встречаются организмы по своему виду совершенно неестественные. Губка легко отрывалась от коры, И на ощупь, когда лежала уже в кармане куртки, напоминала сухой мох. Через полчаса тропа вывела меня к ущелью, зиявшему на склоне рваной раной. Узкий деревянный брус через тенистую сырую пропасть казался не толще ладони. Я тут же дала назад. И когда вернулась на хутор, солнце едва перевалило через восточный кряж. В воздухе по-прежнему ощущалась прохлада, изо рта шёл пар, не считая дыма из трубы моего шале, Это была единственная на всю округу примета, говорившая о существовании человека. Погружённые в безмолвие дремали две дюжины домов. Жилые этажи из тёмного бруса, насаженные на каменный цоколь, обращённые к долине коньки крыш, глухие окна и закрытые ставни. Не поддавалась даже дверь часовни, приткнувшаяся на самом краю. Тут же рядом стоял выдолбленный из ледникового валуна жёлоб. В нём обжигающая студённая вода. В первую неделю не произошло ничего примечательного. Я вставала каждый день в 8 утра, ещё до завтрака совершала длительную вылазку к ущелью и обратно, а по возвращении, как будто всю жизнь только этим и занималась, подкидывала в камин пару-тройку поленьев, варила кофе, яйцо, садилась за круглый кухонный стол и читала. Я была одна и в первые же дни основательно запаслась продуктами, на некоторое время избавив себя от необходимости спускаться в соседнюю деревню, где находился магазин. Дров имелось в избытке, равно как и книг. По вам трещала папка, набитая ксерокопиями исследований самого разного толка — психоаналитических, историко-медицинских, криптозоологических и прочей научной фантастики. И рисуя в дневных своих грезах давно ожидаемую катастрофу, я с отрадой думала, что, по крайней мере... Топливо закончится нескоро. И так я погрузилась в студии и незаметно исписала весь блокнот, испещрив его не только всякоразными разными приметами чудовища сказочных существ, но и деталями, связанных с ними легенд, не позабыв упомянуть и об особом предназначении, которое в густонаселенной вселенной страха непременно отводилось каждой твари. И, если честно, я была разочарована. Слишком много повторений, к тому же чересчур очевидных. Каждый новый случай оказывался на поверку мозаикой из избитых атрибутов, и каждое существо — эдакой половинчатой смесью, полученной из человеческого опыта и воображения. Одним словом о богатстве сказочной фауны говорить не приходилось, и в сравнении с ней реальная природа представлялась на порядок эксцентричнее. Любая легенда о монстрах только подтверждала, с какой упорной настойчивостью внедрялись в повествование Неизменные шаблоны и мотивы, но не более. Птица-феникс, которая сгорала каждые пятьсот лет и снова воскресала из пепла. Чванливый сфинкс с набившими оскомину загадками. Медуза, катаблепас, василиск, разящие насмерть одним только взглядом. Бесчисленные порождения дракона, который рано или поздно оказывается повержен. Его перепончатые крылья, смердящее дыхание, жажда золота, обязательное омовение в драконьей крови. Даже мифические существа из других культур не вносили желанного разнообразия. По сути, мы всякий раз имели дело с одним и тем же. Девушка либо сохраняла невинность, либо приносила ее в жертву. Мужчина всегда доказывал свою отвагу. Дикие силы неизбежно обуздывались, чужое присваивалось, а прошлое, как и надлежало, преодолевалось. В любом повествовании мне особенно претила многозначительность, о которой шептались всегда с придыханием, высокопарные фразы о чем-то неслыханном, пресловутые упоминания о неминуемой беде или о лихе, случившемся в стародавние времена. Еще большую тоску навивали труды тех служителей науки, какие углядывали в чудовищах лишь превратно понятую реальность. Для этих эрудитов не существовало загадок. В псоглавых кинокефалах им виделась орда мародёрствующих павианов. В птице феникс — размытые очертания фламинго, озарённое утренним солнцем. В морских епископах, изображённых на старинных листовках, самые обыкновенные белобрюхие тюлени. А в единороге — то ли профиль антилопы Орикс, то ли издержки неправильного перевода латинского «Rinoceros», что значит «носорог». К моему искреннему разочарованию мне так и не удалось найти убедительного ответа на вопрос, который напрашивался сам собой. Почему драконы и динозавры столь умопомрачительно похожи? Отступаться я не желала и потому решительно взялась за сортировку. Однако уже совсем скоро пришла к выводу, что моя система, пусть даже в черне, не более толковая или занимательная, чем классификация швейцарских драконов, предпринятая на заре XVIII века неким натуралистам из Цюриха. Я усвоила, что грифон родом из Гипербореи или Индии, а гигантская птица рух из Аравии. Что у китайских драконов на лапах пять пальцев, у корейских четыре, а у японских три. Что василиски предпочитают селиться в сырых колодезных шахтах, а колючие щупальца произрастающего в Южной Америке плотоядного растения я-те-вео вызывают смертельные язвы. Я упорно ломала голову над тем, относится ли ярко-красный червь монголов, улгой-хархой, к криптидам, пусть даже описанным лишь в общих чертах, или же его можно смело причислить к змееподобным. Все эти потуги не сулили науке никакого прогресса. А значит, не стоило о них и упоминать. Одним словом, работа не доставляла мне ни малейшего удовлетворения. Неудивительно, что в какой-то момент во мне окончательно созрело решение придумать чудищ получше. Не одного-двух, а по возможности целую вселенную, идеальный Олимп. И, как это часто бывало, когда с писательством дело стопорилось, я стала рисовать. Уже первый монстр, которого я набросала после обеда, при помощи скудного набора, привезённых с собой акварельных красок, не то чтобы не пугал, скорее напротив, производил довольно потешное впечатление, хотя, казалось бы, всё было при нём и ядовито-зелёная блестящая чешуя, и кожистые перепонки на вооружённых когтями задних лапах, и гноящиеся, залитые кровью глаза. Такую беспомощность, бездарность и внутреннюю пустоту мне доводилось ощущать редко. Нельзя было не признать, что эволюция природы шла по пути не в пример более изобретательному, чем человеческая фантазия. Истории о монстрах-осьминогах, о которых рассказывают мореходы, Разве сравнимы они с тем, как ищет самку гигантский кальмар? Если поиски затягиваются, тот, заступив в очередной рейд полишенным света глубинам, бесцеремонно впрыскивает свою сперму под кожу каждому встречному, не удосужившись даже проверить, какого пола одноплеменник. Скрюченные когти античных гарпий никогда не смогут тягаться с жутким обликом их реального тезки — хищника с крючковатым клювом. Мучительная смерть, обезглавленной Гераклом девятиголовой гидры, никогда не затмит бессмертие пресноводных полипов, пусть и не столь явного. А драконы из мифов и легенд, которые с истерическим остервенением охраняют сокровища, не устоят против величавой безучастности гигантских ящеров, дремлющих на скалах Галапагосских островов. Я все чаще и чаще откладывала книгу в сторону. Неотрывно смотрела на пылавший в камине огонь, теребила сернистого отлива гнездышко из лишайника, выводила по-всякому своё имя на обратной стороне скопированных статей об уродах, которых после приезда сразу исключила из списка. Найдя в ящике ночного столика сказания верхнего Валеса, я, чтобы отвлечься от чудовищ, в перерывах почитывала о непрекаянных грешных душах батраков и о женщинах-дедоубийцах, стригла ногти или расчесывала волосы, пока тёмные крепкие пряди не ложились между страницами, как закладки. А ещё смотрела на экран мобильника, хотя сигнала почти никогда не было, и время от времени поглядывала из окна в сторону горного склона, точно кого-то или чего-то ждала. Прошло дней 12-13, и ночью во сне мне привиделась ванна, полная змей, скорее даже варанов с ампутированными лапами, куцах и толстотелых. Самым фантастическим у этих существ были их девчачьи головы юные розовощокие лица и светлые заплетённые в длинные косы волосы. Я попыталась завязать разговор, но они остались немы, только взмыли в воздух и закружили по комнате. В их взглядах открыто читались те же чувства, что обуревали и мной. Когда я проснулась, то невольно подумала о Баку, чудовище из японского фольклора с головой слона, хвостом быка и лапами тигра, чей основной рацион составляли человеческие кошмары. Интересно, пришлось бы ему по вкусу, увиденное мной. Я решила прервать свои изыскания на день и спуститься к людям. Было пасмурно, облака висели над лесом рассеянными серыми грядами. Краски поблекли, но именно поэтому все вокруг представлялось нереально отчетливым. Асфальтированный участок дороги, испещеренный трещинами. На обочине предупредительная красная метка. Не то змея, не то неудавшийся знак вопроса. Я понимала, двухголовый гад сам по себе ещё ничего не значит до тех пор, пока его не увидят странник и не растолкуют как надо. Чем круче забирала дорога, тем мельче и чаще, в попытке сгладить подъём, становились мои шаги. Вдалеке прилепилась к косогору пара-тройка овец. Очевидно, ходить по наклонной им куда проще, чем людям, готова, наверное, всю жизнь провести на обрыве. Состояние, хоть и провизорное но для этих четвероногих такое же естественное, как для меня, на равнине. На склоне повсюду торчали каменные глыбы, поросшие мхом с наветренной стороны, заброшенные в пейзаж словно нарочно. С трудом верилось, что всё это возникло само собой и не явилось результатом заранее продуманного плана. Что не было тут ни чужого участия, ни сторонней отшлифовки. Впрочем, в таком деле разве предугадаешь? но чаять от природы большего, чем от Бога, вполне резонно. И всё же я умилилась, представив себе, что в насмешку над нами тот спрятал в земной коре останки животных, которые в реальности никогда не существовали. Столько трудов ради пещерного удовольствия. На секунду мне даже искренне захотелось, чтобы это было правдой. От ходьбы я разгорячилась, но разгуливать в одном свитере казалось ещё рановато. Самое трудное при спуске — взять подходящий темп, Перевести собственный вес в энергию. За пригорком ползла туманная дымка. Внизу стелились худородные склоны, напоминавшие степь. А дальше вниз рукой подать широкая равнина, подёрнутая светлой зеленью, дно некогда разливавшегося здесь моря. То, что местные почвы чрезвычайно насыщены, вполне допустимо. Но чтобы позвоночные, обитавшие в подземных лабиринтах многие тысячи лет, боялись или даже напротив отчаянно желали огласки этого факта, такое представлялось совершенно невероятным. Что если драконы и в самом деле есть отдалённое эхо прежнего опыта, жмых минувших времён? Разве память не вправе требовать гарантий, бороться за самосохранение и репродуктивность, как пристало живому организму? В конце концов, нет ничего сокрушительнее власти однажды увиденных образов. Мне вспомнились фантастические рассказы о белокожих женщинах, у которых рождались чернолицы или мохнатые дети, потому как во время зачатия они смотрели на икону святого Маврикия или Иоанна Крестителя. Однако при таком раскладе мир населяли бы совсем другие создания. Как далеко могут увести следы воспоминаний? Ведь рано или поздно ты достигнешь точки, где все застилает туман, где кусает себя за хвост великий змеи Ураборос. На развилке стоял неизменный желтый указатель. Какая красноречивость, данная с точностью до минут, настоящая убеждённость в правоте. Я была сражена. Всё-таки есть на свете вещи прозрачные и недвусмысленные. В голове у меня крутились только заготовленные фразы и присказки. Как там говорится, дорога возникает под ногами идущего. Просто отпусти. Сколько раз я слышала эти труизмы, и всегда меня крючило от судорог. Умничай сколько угодно. Но если дело доходит до чувств, ничего не поможет. Тело — кулак, который нельзя разжать, не применив насилие. Уж лучше в руке, чем под сердцем. Главное — верить изо всех сил. Вымученные записочки под рождественской ёлкой. Освобождение мира от чар — величайшие сказок. Мифологическое мышление ребёнка сильнее статистики и опытных данных. Детская считалочка того глядя обернётся реальностью, а трещины на вымощенных плиткой тротуарах невыразимым кошмаром. Наступивший на нее погибнет безвозвратно. В состязании с мифом тебя неизменно ждет поражение. Чудеса, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, но и полагаться на них не следует. Перепутать причину со следствием очень легко. Что есть и желание, что воля, а что только функция организма — отпустить или удержать, уподобиться сосуду, кончить с расчётами, видеть в том, что имеешь нечто большее. Милость, к примеру, или смирение. Смиренность. Наконец местность выровнялась. Теперь дорога шла вдоль выложенных террасами полей и пастбища, где коротал в одиночестве свой день бык гигантских размеров. Рога в разлёт, ноздри розовые и влажные. Косматый, ни глаз, ничего, кроме тёмно-рыжей спутанной шерсти. Затрещало электричество. Несколько вишен, кора точно в парше, отливает зеленоватой ярью. И тут сюрприз. Нежданно-негаданно за сараем сверкнули все синие крыши деревни. Ровно на полпути между долиной и высокогорным пастбищем, где воздух разряжен, а луга зелены. Я вышла на дорогу. Асфальт блестел, как после дождя. Место казалось вымершим. Хоть бы кошка шмыгнула. Домики тесно жались друг к другу. С крыши на крышу сега не хочу. Жилые дома перемежались с сараями, конюшнями и гаражами. Между ними узкие тёмные проходы и каменные лестницы, шириной не больше локтя, такие мрачные, будто вели прямиком в горные недра, в ещё более глубокие пласты времени. Послышался скрип, непонятно откуда. Потом глухой удар, шум, вроде как что-то упало, и вслед за ним отрывистый стон, похоже, с нижнего этажа. Дверь деревянная, посеребрённая от старости. На уровне колен щель, для глаза в самый раз. Заглядываю. Тьма кромешная. Только через некоторое время начинаю что-то различать. Бесформенный комок на сене, ослизлый, покрытый беловатой гнойной плёнкой, измазанная кровью масса. Что бы это ни было, оно ещё живо. Пульс неровный на последнем издыхании, начало конца. Опухоль, доброкачественная или нет, станет ясно после вмешательства. Слова врача недвусмысленные Физиология в норме. Физиология. Организм всегда прав. У меня на глазах комок плоти подёргивался, как обнажённый во время операции орган. Подумалось о бледной и с трудом поддающейся определению материи в музейных витринах, о ворохе всякой всячины, законсервированной формальдегиде и рассортированной, где курьёзное с трудом отличишь от стандарта. Главное — наглядность. И чтобы гармонировали музыкой подсветка, Остальное довершит воображение. Глаз сам по себе умом не блещет. Комок снова вздрогнул, зашевелился. Может, самостоятельно, а может, с чьей-то помощью. Передо мной предстал пузырь, наполненный кровью. Качнулся, скользнул на землю. Комок задёргался, как будто крепко связанный. Сцена убоя. Забитое животное. Вдруг непонятно откуда чёрная морда склоняется, показывает острые жёлтые зубки, Высовывает язык и начинает ритмично вылизывать комок, глотая с кровь. Пинать копытом до тех пор, пока тот не зашевелился и не принял форму. Теперь нечто обрело туловище. Один за другим расправились члены, хлипкие, неуклюжие чёрно-белые ножки, кривовато торчащие кверху. Куцый хвост, череп, приплюснутый затылок, морда как уголь, темней не бывает. Одинокий глаз. И тут в нос ударила вонь, запах грязной шерсти, овечего помёта, пролившейся крови. Мне стало дурно. Я отпрянула. Почувствовала в колене колющую боль, которая стихла только через несколько шагов. Дальше вниз, по пустынной главной улочке. К церкви, выбеленной известью, остроконечная башня, точно четырёхгранный шип. Площадь с автобусной остановкой, почтовый ящик, красный гидрант. Всё невинно, как свежее место преступления, о котором пишут газеты на самой безрадостной странице, под рубрикой «Разное», в панораме, а может и «Отовсюду». Такие преступления совершаются дважды, как факт и как мысль. В желании одного — страх другого. Границы устанавливаются за тем, чтобы их нарушали. Когда я вошла в магазин, задребезжал колокольчик, нервно и высоко, внутри не души. Полки забиты до потолка, чего только нет, и всё в образцовом порядке. Настоящий лабиринт, узкие и довольно редкие коридоры которого неизменно вели к кассе и дальше снова к выходу. Ни есть, ни пить не хотелось, и никакого желания что-либо выбирать. К счастью или к несчастью, корзинка моя осталась пуста. Снова звякнул колокольчик, в двери ввалился мужчина. Он был одет в старую военную форму с блестящими пуговицами, и, похоже, только и ждал, чтобы с ним заговорили. Я прошла мимо кассы, где стояла женщина, явившаяся словно из воздуха продавщица. Взгляд пустой, как если бы она провела на этом месте всю жизнь, усталой и в то же время полной ожидания. Мне ещё ни разу не доводилось её здесь видеть. Я инстинктивно схватила газету, но скребла мелочь. Кассирша окликнула мужчину. Я не поняла ни слова. Да хоть бы из кожи вон вылезла, всё равно бы не поняла. Женщина села, руки её упали на колени, и тут на внутренней стороне правого запястья моим глазам открылась татуировка. Белая голова лошади. На лбу, в нимбе розовых облаков, бледно-синий спиралевидный рог. Монеты со звоном посыпались на блюдце. Кассирша что-то спросила. Я, сгорая со стыда, предупреждающе замотала головой. «Кто бы в здешних краях ко мне не обратился, я ничего не могла разобрать». Несколько золотых браслетов сползли на татуировку и снова вздёрнулись вверх. Рука, а с ней единорог, подобрались к лицу кассирши. Пальцы коснулись осветлённых волос, поправили несколько прядей. На секунду зверь подступил совсем близко и посмотрел на меня. В больших голубых глазах, как у героев комиксов, плеснула светлая точка. Взгляд дружелюбный, безобидный и вместе с тем назойливый. Единорог вдруг пошёл на попятны и снова исчез. Зашуровал в верхнем ящике в поисках сдачи. Так или иначе, это знак. Намёк, ясный как день. Не увидеть его или не услышать нельзя. Я прикинулась глухой, рванула к двери, колокольчик снова нервно затрезвонил. Оказавшись на площади, я свернула в центральную улочку и двинула знакомым путём в гору. Главное — прочь. Куда не имело значения. Скорым шагом, почти не чуя ног, и всё же без гонки. Сердце громко стучало, как во время погони или бегства. Заставить его трепетать от страха немудрено, и теперь биение отдавалось даже в горле. Главное — вперёд, наперекор всему, идти, подчиняя силе тяготения. Это помогало. Шаг за шагом, подальше от единорога. Драконов давно перебили, они мертвы и зарыты в землю, Их ископаемые кости собраны в скелеты и при помощи стальных корсетов выставлены в музеях. Но единорог, эта смехотворная, предсказуемая пошлятина, был бессмертен, неистребим, вездесущ. Будь то на запястье кассирши или в кунсткамере города Базеля, что на улочке мертвецов, где он стоял, гладкий, натертый до блеска, суровый и головокружительно большой. Наглядное пособие самого себя, из всех чудовищ самое чудовищное. «Руками не трогать», — предупреждала табличка. «Вот только кому взбредёт в голову гладить слоновую кость, выточенный природой фосфат кальция, лекарство ото всех ядов, чудесное исцеляющее средство, но ведь я не больна, совсем напротив, в отличной форме, и не дошла до такого отчаяния, чтобы запасть на всякого, кто козыряет рогом. В конце концов, я не была даже девственницей. Хотя этому субъекту, возможно, всё виделось иначе». Интересно, что бы он со мной учинил посреди-то леса? Прильнул бы головой к груди или на раз пробуравил бы? Всё неизменно сводится к одному. Как это говорится, невинные утехи, где рог, там и дырка. Девичье плева, враг, которого надо проткнуть. Яблоко, которое можно только сорвать. Ах, если б всё было так просто. Дорога делала поворот. За ним на плато высокого горного отрога Показалось маленькое селение, окружённое пастбищами. Чёрно-коричневые домики жались к церквушке. Нас разделяло не больше 100 метров и пропасть. Тут же недалеко паслись на выгоне две гнедые лошади, обратив друг другу не головы, а хвосты. Одна зеркальное отражение другой, словно невидимая упряжка в ожидании команды. Знакомая картина. Но откуда? Две лошади зад к заду. Из школы откуда же ещё? Учебник истории, в памяти воскресает рисунок в сепиевых тонах. Коняги, гонимые в разные стороны. Шеи вытянуты под ударами плётки, необычайное напряжение, взмыленные у дела. Под сбруи ручьи пота. Две упряжки в шесть, а может и в восемь лошадей, головы смотрят врозь. Между упряжками сфера, из которой выкачали воздух. Вакуум, невообразимая пустота, мёртвое пространство. На заднем плане холмистый пейзаж — Над ним в небесах две парящие полусферы, незрячие очи Господни. Нет ничего страшнее пустоты. Обязанность монстров её заполнить, заслонить с собой слепое пятно страха и так сделать его невидимым вдвойне. В животе странное ощущение, болезненное и тяжёлое. Вокруг ни одного камня, никакого шанса присесть. Я замерла, опустилась на корточки. Внутри словно сжатый кулак так вот как отзывается пустота. Тяжестью. Насколько же интересно потянет. В сфере возможного неисчерпаемая сила, как и в сфере невозможного. Мимо прогрохотал белый автофургон. Я перешла через дорогу и вдруг углядела в зарослях темную лазейку, теснину, проход уводивший дальше и дальше в лес, по сторонам его валом вздымался кустарник. Вскоре голые кроны деревьев сменились темными елями. Земля, усеянная ржавыми иголками, пружинила. Откуда-то летел порожний стук, но кроме него всё было тихо и спокойно. Шаги приглушённые, почти беззвучные. Тропа велась меандрами, курса никакого. То ныряла вниз в ущелье, то снова льнула к скале, пока не вышла на тенистую возвышенность и там не затерялась. Лес редел, и на западе постепенно открывалась широкая котловина. Горные склоны спускались точно кулисы. В туманной дымке поблёскивала река, давшая название долине. Совсем недалеко завиднелась плеж, где лежали, как попало, деревья, не дать не взять рассыпавшиеся на полу спички. В вышине кружили альпийские галки, то падали камнем, то снова взмывали ввысь, оставляя границу лесов далеко под собой. Дальше на склоне полуразвалившийся амбар, недосягаемый, точно с картинки, в снежно-белом обрамлении, далёкий, как лето. Трудно вообразить, что туда вела какая-то тропка. И, и где все указатели, когда они нужны, их нет. Между двумя глыбами рядом со склоном несколько камней, выложены ступеньками. Ну, чем не лестница, а значит наводка, намёк на тропу. Боль в коленях, в паху, в пояснице. Тело отказывалось работать как надо. Что я такого натворила? Почему оно не желало повиноваться? Почему делала так, как приспичило ему, но не мне? Тропа всё круче забирала вверх и больше годилась для серн, чем для человека. На четвереньках и впрямь гораздо удобнее. Худо-бедно двигалась я вперёд, на ощупь, всё выше и выше карабкалась по отколовшемуся сланцу и каменистым завалом пока растительность не стала снова пребывать, пока не появилась скудная травка, почти как на пастбище. Потом дом, за ним другой, целая группа строений, рассеянных по склону. Селение — крохотная деревня, а на краю белая часовня — поилка для скота. И вправду хутор, мой хутор. Отсюда несколько часов назад я опустилась в путь. По-видимому, разгадка шарады всегда была передо мной. Столько кружила, и всё зря. Иные даже заблудиться по-настоящему не способны. Чувствовала ли я облегчение или была скорее разочарована? Наверное, и то, и другое. Из чужой трубы поднималась тонюсенькая струйка дыма. На мини-парковке стоял красный автомобиль. Я больше не одна. Дом остыл, огонь в печи погас. Дрова ни нипочем не желали разгораться. Пришлось пустить в ход стопку ксерокопий. Только тогда пламя стало метать искры. После ужина боль так и не унялась. Будто телом вероломно завладели изнутри. Ноги, словно налитые свинцом, ночью добрела до туалета, На трусиках чёрно-красная кровь. Знак такой же явный, как и глухая тяжесть в животе и потягивание в груди. На кафельном полу лежала газета. На первой полосе — фото выгоревшего леса. Туманный ландшафт с обугленными стволами и тощие зелёные сосны. Когда, наконец, меня сморил сон, уже светало. Очнулась я через несколько часов. За окном всё заволокло серой дымкой. Туман, подумала была я, но потом прозрела. Да ведь это облака, осевшие с более высоких сфер. Я подбросила в камин пару поленьев, снова нырнула под одеяло и принялась листать путеводитель по Альпам. Но потом в глазах потемнело, и я задремала. Когда я снова открыла глаза, облака уже сгустились. Стояла гробовая тишина, и на секунду мне подумалось, будто мир вокруг умер. Мысль эта ничуть не пугала, напротив, казалась даже утешительной. Когда я в очередной раз проснулась, облака загустели ещё больше. Я убрала со стола книги, постирала в раковине бельё, развесила над печкой и сварила несколько сморщенных картофелин. Вечером открыла бутылку красного, которую нашла под раковиной. Вдруг захотелось написать автопортрет, но единственное зеркало висело в неотапливаемой ванной комнате и со стены не снималось. Через несколько дней, когда я шла домой с прогулки, Мне повстречался человек, маленький такой, гладкокожий, похоже, был рад увидеть живую душу, сразу заговорил, взволнованно и для местного диалекта очень уж скоро. Казалось, речь шла о чём-то очень важном. Я пробормотала, что ничего не понимаю. Человечек снова запричитал, так же бойко, как и в начале, пока я опять не замотала головой. Его чёрно-карие глаза утопали в глубоких глазницах, защищённых мохнатыми бровями. Он посмотрел на меня, потом на мои сапоги и отправился во свояси, ни единым жестом не выдав сожаления или раскаяния. Ночью разбушевалась гроза, сопровождаемая затяжными зарницами. Ветер яростно рвал ставни. Не в силах заснуть, я рассматривала фотографии из местного путеводителя и тут наткнулась на неоново-зелёную губку, точь-в-точь точь такая украшала мой кухонный стол. Это была волчья летария, И, как выяснилось, для нервной системы платоядных позвоночных, чрезвычайно вредоносная. Я взяла сухой зелёный комок, лопату, и под дождём похоронила его за домом. А потом долго тёрла руки и лицо средством для мытья посуды. Вконец утомившись, я погрузилась в глубокий сон. Когда на следующее утро я открыла глаза, кричала кукушка. Вняв её зову, я выбежала на улицу. Дул тёплый нисходящий ветер, Зубчатые контуры горного кряжа на фоне бледно-голубого неба напоминали вырезанный ножницами силуэт. Определить было трудно, то ли небо заслонило горы, то ли наоборот. Горы надвинулись на облака. В траве поблескивала роса. Белые пятна в лесу ужались до точек. По ущелью клокотала вода, стекавшая теперь отовсюду. Началось таяние снегов. Я повернула назад, собрала вещи, прошлась пылесосом по дому, спрятала ключ в тайнике за поленницей и стала спускаться в долину.